Глава 73. Симураны. Коренгу разбудил то ли рассветный луч, коснувшийся век, то ли некое движение, случившееся рядом. Он проснулся и впервые в жизни не обиделся от того, что его извлекли из недр самого любимого сна, где он невесомо парил над землей, наконец-то поняв, как взлетать с нее одной силой желания. Действительность была не менее прекрасна, чем сон на полетах и даже еще прекрасней. Губы Коренги расползлись в блаженной улыбке. Он не стал сразу открывать глаза и просто лежал какое-то время, улыбаясь, вспоминая нежность теории и пытаясь представить себе, как все теперь будет. Наследное проклятие было мелкой тучкой на горизонте, неспособной омрачить ослепительно ликующий сумасшедший солнечный день. Будущее распахивалось перед ним, словно круг земной с высокой горы, все целиком, до самых последних пределов. Изведуют ли хождение его ноги, обопрутся ли о воздух крылья Тарона, какая в сущности разница? Он вернется с Сеории на Черемуховый юг. И у них будет дом, а в доме дети, внуки и правнуки». И это-то и есть самое важное, чего ради стоит жить на дивном белом свете, водить корабли, давать название звездам, отмерять чашки и жбаны времени или запускать летучих птиц к облакам, все прочие мелочи суета, не стоящее упоминание. И пусть боги продолжают числить за его родом давно избытую вину, если им больно охота. Он, коренга, сын железного дуба, будет просто жить-поживать в радости и любви, И доживет до 99 лет, чтобы подольше не перекладывать на потомков ношу увечья. А когда все же подойдет его срок, у него не будет нужды гадать, справится ли внуки. Он будет знать, что внуки не оплошают. Коренга окончательно открыл глаза и приподнялся на локти, чтобы рассказать обо всем этом иории. И обнаружил, что сигванки рядом не было. Не было и Тарона. Только солнце горело неправдоподобным огнем, возносясь из-за ледяных пиков в чистое, без клочка вчерашнего тумана умытое весеннее небо. «Эория?» Коренга завертел головой, смаргивая невольные слезы. Он увидел ее, когда догадался оглянуться на пройденный перевал. Эория сидела на самом верху, возле беловатого камня, и смотрела на запад. «Наверное, она все-таки увидела море». Ее левая рука лежала на голове неподвижно замершего Тарона. Услышав голос Коренги, Эория оглянулась, вернее, как-то странно склонила голову к плечу, чтобы посмотреть на него и слегка улыбнуться. Потом рука Сигванки безвольно соскользнула с головы пса, упала на камни и осталась лежать. — Эория? — начиная холодеть от ужаса, выдохнул Коренга. Торон вскинул морду, кликующей синеве, и заплакал. Тогда Коренга со всей ясностью понял, что увидел смерть. Он задохнулся. Отшвырнул полок, и то ли пополз к Иори, то ли побежал. Она все так же задумчиво улыбалась, глядя туда, где его уже не было. И на левом виске у нее наливалось маленькое синеватое пятнышко. Коренга обнял ее, называя по имени, пытаясь заставить дышать. «Ты, Зелхат!» — глухо отдалось вдруг у него в голове. «Так боялся быть узнанным, что даже не помог этим детям, встречи, с которыми боги Небесной горы благословили твой путь!» На перевале раздавался голос Эвриха и в то же время не его. Сквозь слезы, застилавший мир, Коренга встретился глазами с стороном. «Наконец-то ты сумел услышать меня!» Коренга непонимающе смотрел на своего крылатого пса. «Видит богиня этому мальчику, Эврих, мы с тобой не помощники!» прозвучал в его сознании скорбный старческий голос. «Со своей бедой справится только он сам, а девочке никто не в силах помочь. Здесь лекарское искусство бессильно. Она обманула меня. Она знала, что умирает». Обнимая Орию, пробормотал Коренга. «Она знала, брат мой. Ее отец знал. Поэтому он отправил ее искать Зилхата вместе с тобой. Он пытался надеяться. И ты мне ничего не сказал?» «Она попросила меня. Такая просьба священна». Резкие тени гор протянулись через леса и пустоши равнины, упираясь в темную полоску на горизонте. Коринга понял, что мечта Иории все же сбылась, она увидела море. Он запрокинул голову, и у него вырвался крик, страшный то ли крик, то ли вой, которым оплакивал свою утрату обезумевший сирота. Эхо еще стонало, разбиваясь о склоны, когда, словно родившись из этого эха, прозвучал ответ. Из-под плавно кружась, спускались два симурана. Два молодых кобеля, посланные без всадников, облетать по рубеже мертвых земель. Коренга посмотрел на них, не понимая, зачем они здесь, и какой от них может быть толк. Могучие звери пронеслись над перевалом, сдув взмахами крыльев обрывки кожаного полога, пробежали по склону и остановились. А потом стали приближаться, держа на готове полураскрытые крылья, чей удар ломает хребет собаки и человеку. Им не было дела ни до мужчины, ни до уснувшей в его объятиях девушки. Они смотрели только на Тарона. И сдержанно грозно рычали, показывая клыки. Они, чуяли, что за кровь текла в жилах Тарона, и заступали неблагословенному дорогу в свой дом. Вот только Тарон ни у кого не собирался спрашивать дозволения вернуться. Не пожалев больного крыла, он вскинулся на дыбы и яростно заревел, бросая ответный вызов. И кто не слышал, как ревет Симуран, готовый сражаться до смерти, тому не бывало по-настоящему страшно. И тут-то на груди Таронов в складках серебристого меха блеснула галератская цепь. А на ней загорелась звезда о шести лучах, царский знак из древнего Фойрога. У молодых кобелей ми копала на загривках воинственно вздыбленная щетина. Они разом свернули крылья и подползли к тарону на животах. Вот они осторожно принюхались к промокшей от крови повязки на его левом плече, и Коренга отчетливо уловил их отчаянное смущение. Они-то думали отвадить неблагословенного, живой позор крылатого племени, но как быть, если он оказался вестником величайшей чести? если с ним пребывало благословение сгинувшего народа. Коренга посмотрел на свою руку и увидел в ней боевой нож, иорий, выхваченный из ножен, чтобы помочь биться Тарону. Он разжал пальцы. Клинок негромко звякнул о камни. Симураны вздрогнули и повернулись к нему, словно впервые заметив. Если бы все это еще имело какое-то значение.